Глава 74. Колыбель для кошки Я поехал домой к Фрэнку в единственном такси сан лоренса Мы ехали мимо безобразной нищеты. Мы поднялись по склону горы Маккейп. Стало прохладнее, поднялся туман. Фрэнк жил в бывшем доме Нестера Эймонса, отца Моны, архитектора, построившего обитель надежды и милосердия в джунглях. Эймонс сам спроектировал этот дом. Дом нависал над водопадом, терраса выступала козырьком прямо в туман, плывший над водой. Это было хитрое переплетение очень легких стальных опор и карнизов. Просветы и переплеты были закрыты по-разному, то куском местного гранита, то стеклом, то шторкой из парусины. Казалось, что дом выстроен не для того, чтобы служить людям укрытием, а чтобы продемонстрировать причуды его строителя. Вежливый слуга приветствовал меня и сказал, что Фрэнк еще не вернулся домой. Фрэнка ждали с минуты на минуту. Фрэнк приказал, чтобы меня приняли как можно лучше». Устроили поудобнее и попросили остаться ужинать и ночевать. Этот слуга, — он сказал, что его имя Стэнли, — был первым толстым жителем Сан-Лоренцо, попавшимся мне на глаза. Стэнли провел меня в мою комнату. Мы прошли по центру дома, вниз по лестнице грубого камня. Сбоку шли то открытые, то закрытые прямоугольники в стальной оправе. Моя постель представляла собой толстый поролоновый тюфяк, лежавший на каменной полке, полки из неотесанного камня. Стены моей комнаты были из парусины. Стэнли показал мне, как их желанию можно поднимать и опускать. Я спросил Стэнли, кто еще дома, и он сказал, что дома только Ньют. «Ньют, — сказал он, — сидит на висячей террасе и пишет картину». Анжела, — сказал он, — ушла поглядеть обитель надежды и милосердия в джунглях. Я вышел на головокружительную террасу, нависшую над водопадом, и застал крошку Ньюта спящим в раскладном желтом кресле. Картина, над которой работал Ньют, стояла на мольберте у алюминиевых перил. Плотно, как бы вписывалось в туманный фон неба, моря и долины. Сама картина была маленькая, черная, шершавая. Она состояла из сети царапин на густой черной подмалевке. Царапины сплетались во что-то вроде паутины. Я подумал, не те ли это сети, что липкой бессмысльце опутывает человеческую жизнь, вывешенной здесь на просушку в безлонной ночи. Я не стал будить лилипута, написавшего эту страшную штуку. Я закурил, слушая воображаемые голоса в шуме водопада. Разбудил Ньюта взрыв далеко внизу. Звук прокатился над равниной и ушел в небеса. Полила пушка на Боливарской набережной», — объяснил мне дворецкий Фрэнка. «Она стреляла ежедневно в пять часов». Маленький Ньют заворочился... Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской. — Привет, — сказал он сонным голосом. — Привет, — сказал я. — Мне нравится ваша картина. А вы видите, что на ней? Мне кажется, каждый видит ее по-своему. Это же кошкина колыбель. — Ага, — сказал я, — здорово, царапины. Это веревочка, правильно? Это одна из самых древних игр. Заплетать веревочку, даже эскимосом она известна. — Да что вы! Чуть ли не сто тысяч лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки. Угу. Нют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки кошкину колыбель. Неудивительно, что ребята растут психами, ведь такая кошкина колыбель просто переплетенные иксы на чьих-то руках, а малыши смотрят, смотрят, смотрят, ну и что? И никакой к черту кошки, никакой к черту колыбельки нет».